Глава 4, текст 1. «Вел я Отца Небесного и говорил с Ним, и сказал Он, «Сын мой, я нахожусь с тобой всегда, и я об этом уже говорил. Хочу подчеркнуть, что я создаю и созидаю всегда и везде, и ставлю перед собой именно эту задачу. Так же и люди по воле своей, по своим, избравшие этот путь, который ты, как и сын мой, изначально указав, дав знание всем, спасая всех. Сын мой прошел и проходит этим путем, и он не легот, Он очень тяжел. И сказал отец, посмотри на мир. Посмотри на мое и свое физическое тело. И пойми то, что я показываю. И видя вселенную, которая располагалась в отце, видел землю, на которой стоял я, как и каждый человек. А отец говорил, пойдем со мной. Я слышал и понимал отца. Пытался идти, но у меня вначале не получалось. Мое сознание было как будто фиксировано в конкретном физическом месте. Там, где я находился, я в физическом теле и реальности. Я смотрел на отца, он свободно, и именно свободно, ходил в любом направлении и говорил со мной об этом. Мне нужно было что-то понять. Но что? И через некоторое время видел я, что хожу с отцом, и видел я то, о чем говорил отец, что показывал. Отец смотрел на меня и говорил, «Сын мой, сейчас мы находимся физически в том месте, где были раньше. Это начало мира и начало Храма Небесного. Посмотри вокруг. Что ты видишь?» И отвечал я отцу, «Мир с одной стороны и мир с другой, но несказанно большой. Он необъятен и велик, и в нем я ребенок. Отец же в нем творец всего, творец и создатель мира». И спрошу я отца, «Скажи, отец, как нужно понять то, что я вижу?» «Отец, ты мир, в котором мы живем, и он везде. Отец, ты мир, который огромен. Ты больше мира, в котором мы живем, который есть нас». Как понять нам всем тебя, Отец? И он ответил, сделай еще шаг мир, где ты ребенок и человек, где ты видишь меня. И сделал я шаг, и видел, что мир, из которого я вышел, похож строением на человека. Отец сказал, сын мой, есть единый мир, есть мир, где человек, там ты, там я, и я создатель этого мира. Ты сейчас находишься в мире, в котором все есть, в котором все создано, мной одновременно. Это мир Бога. «И я хочу, — сказал Отец, — чтобы ты видел этот мир, знал его, знал о нем, был в нем, жил и рассуждал, и, конечно, был равен мне, познавая познание моим и знания мои, передавая их людям, каждому человеку, с кем ты встретился и кто идет по этому пути. Каждый тебе с этой минуты помощник, как и ты, каждому человеку помощи, спасения, утешитель души его». Передавай знания мои и технологию сейчас, а в дальнейшем укажи каждому по воле моей путь, данный мной тебе. То, что касается книги, открытой тобой, знай, она не одна, их 12, и они расположены в определенной последовательности и отличимы временем и знанием для тебя, а для меня книга едина. Суть том, что впоследствии ты лично, как и каждый, встретишься со мной на физическом плане, по знаниям, которые я даю сейчас. Место будет определено вами. А сейчас, как и впоследствии, я буду определять наши встречи, и мы будем всегда вместе рассматривать, а ты познавать мир, созданный мной, получая знания. Я в тебе, как и в каждом, буду видеть себя». И был я согласен с тем, что сказал отец и говорил им. «Далее ты будешь развивать технологию знаний, даваемых иной, из центра, который впоследствии в мире высветит путь спасения как реальность, имея знак бесконечности от сына моего. В том, что я сказал, я тебе помощник». А сейчас смотри на мир так, как это делаю я. И видел я мир, так как видел его Отец. Мир Бога глазами Бога и знаниями Его. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку. И сказал Отец, «Каждый человек, как и ты, есть помощь и спасение всем».